и, орудуя в одиночку, поживиться кто чем сумеет. Джек отправился с Гуга. Потолкавшись по деревне и не наткнувшись ни на какое подходящее дельце, Гуга вышел, наконец, из терпения и сказал своему спутнику. «Ну, местечко! Даже исти брить-то нечего. Придется, видно, идти просить Христа ради. Этому не бывать. Ступай, проси, если хочешь».